Ермак и Строгановы Как на дрожжах поднялся и разбогател при Грозном торговый дом Аники Строганова. Одежда Аники не блистала золотом и серебром, зато в сундуках его скопилось больше денег, чем в казне у первого сановника царского двора. Казалось, Строганов рожден был, чтобы торговать и делать деньги. Его торговые конторы действовали в разных концах России. Несколько тысяч людей трудилось на его промыслах и перевозило его товары туда, где их можно было сбыть с наибольшей выгодой. Флотили его судов плавали по рекам и морям. Аника закупал хлеб для казны, в Архангельске перекупал заморские товары, из Сибири вез меха. Но главный доход ему приносила соль. Много лет главным центром соляной промышленности Строгановых оставалась соль Вычегодская. А Ника первым оценил соляные богатства Пермского края и потянулся к ним. Он давно сумел стать нужным человеком при дворе Грозного, охотно принимая отказны казны заказы на поставку хлеба и других товаров. Когда в Москве... Трудно было сыскать меха, Строганов вез царю лучших сибирских соболей. Государь поручал Анике то раздобыть гагачий пух, то приобрести редкие заморские товары. Казна оплачивала услуги вездесущего Строганова не только деньгами, но и всевозможными пожалованиями и привилегиями. Глава богатого торгового дома зорко следил за всем, что происходило в Москве и на восточных границах. Выждав момент, он послал в столицу сына Григория, наказав ему добиться приема у царя. «На каме, сказал Григорий государю, — «места пустые, лесы черные, речки и озера дикие» а всего пустого места 146 верст, и в казну из того места пошлина никакая не бывала. Богатые купцы не пожалели денег и поднесли казначеям богатые поминки, подарки. Казначеи не остались в долгу. Они призвали в приказ кадаула, приезжавшего в Москву зданию от пермяков. Кадаул поклялся, что камские места, о которых бил челом Григорий, из коней вечно лежат в пусте и у пермич дии и в тех местах нет ухожаев ни которых. Строгановы просили разрешение сечь лес в диких местах, называть крестьян окромя беглых и разбойников, поднимать пашню и дворы ставить. На Руси уже догадывались о богатствах, которые таятся в недрах Урала, и строганно высулили казне барыши, обещая отыскать залежи соли, а может быть и драгоценные руды. Иван IV охотно позволил купцу искать рассол, поваренную соль, варницы ставить и соль варить. Но его давно занимала мысль о разработке собственных российских руд, и он не желал поступиться своим правом в пользу Строгановых. А где будет, найдут Строгановы руду серебряную или медную, или оловянную, объявил царь свою волю, и Григорию тотчас о тех рудах отписать и к нашим казначеям, а самому ему тех руд не делайте без нашего ведома. Получив землицу в Приуралье, Строгановы взяли на себя обязательство оборонять камские места от нагайских людей и от иных орд, для чего им надлежало выстроить на каме городок и снабдить его пушками. Чтобы возместить Строгановым расходы, казна предоставила им неслыханную льготу на двадцать лет. С молодых лет Аника привык вести счет каждой копейки. Что же побудило его взять на себя тысячные расходы, связанные с сооружением крепости и оборонной края от соседних орд? Строганов трезво рассчитал, что выгоды от приобретения перекроют все расходы. Первую грамоту на Камские изобильные места он получил в апреле 1558 года, то есть через несколько месяцев после того, как сибирский хан Едегер окончательно признал себя царским данщиком. Еще раньше вассалом России стала Большая Нагайская Орда. Никто не грозил более войною камским местам, и Строгановым не пришлось тратить деньги на войну с иными ордами. Воспользовавшись царским пожалованием, Строгановы основали городок Конкор на Каме. Некоторое время спустя там поселились монахи, и купцы-богомольцы подарили им городу Конкор стал не нужен Строгановым с тех пор, как они выстроили себе небольшую крепость Киргидан в пятнадцати верстах от старого города. Киргидан получил еще одно название — Орел-городок. Он надежно защищал вновь основанные соляные варницы Строгановых. Орел напоминал укрепленную городскую усадьбу. В центре городка стояла церковь с колокольней и хоромы солипромышленников с поварнями, погребами и клетями, с баней и хлевами. Усадьбу окружали прочные деревянные стены в тридцать сажен высотой, построенные в виде срубов. Срубы были покрыты глиной, а на открытых участках камнем. По углам острожка выселись глухие рубленные башни. Вести пушки из России было далеко, и Строгановы испросили у царя разрешение основать литейный двор в Орле. Искусные мастера стали лить пушки и ковать стволы для пищалей. Стены Орла и других строгановских городков ощетинились множеством орудийных стволов. На башнях Орла караулы день и ночь несли сторожевую службу. Став прочной ногой в Прикамье, Строгановы почувствовали себя большими господами. Однако царь Иван IV вовсе не думал отдавать Камский край в собственность солипромышленникам. Напротив, в своей жалованной грамоте он подчеркивал, что этот край — наша царская вотчина. Строгановы же делали все, чтобы превратить камские места фактически в свои владения. При Грозном лишь удельные князья да двое-трое самых знатных бояр имели право владеть укрепленными городками. Для Строгановых было сделано исключение. Они выстроили на свои деньги четыре городка и наняли для всех гарнизон. Менее чем за десятилетия предприимчивые купцы успели освоить многие соляные месторождения при Урале. Теперь их варницы дымили на огромном пространстве от Солево-Чегодской до Перми. В 1566 году Иван IV оказал милость Анике и принял в опричнину его прикамскую вотчину. Опричная служба принесла торговому дому Строгановых новые выгоды и привилегии. Аппетиты Аники росли на глазах. Ему мало было полученных земель, не уступавших по площади небольшому европейскому государству. Он просил у царя новых владений. В 1568 году Иван IV выдал Строганову и Опричнины жалованную грамоту, на неосвоенные еще земли по реке Чусовой. В 1570 году Аника Строганов умер, передав всю свою собственность трем детям. Сыновья продолжили дело отца с большим успехом. В разгар опричнины, Строганова с согласия царя приняли меры к тому, чтобы укрепить южные границы своих владений, подвергавшиеся нападениям соседних нагайцев. Для приходу сибирских и нагайских людей и для утеснения Чусовских и других остяков и вагуличей Яков Строганов выстроил над Силвою пятый по счету укрепленный острожек. Остеки племена хантов, обитавшие на Урале и в Сибири. Вагуличи — племена манси, обитавшие там же. Воспользовавшись тем, что Нагайская орда стала вассалом российского государства, строгановы проникли в Зауралье и основали свою слободку в слабозаселенных местах на Тахчее. Путь из соли Вычеготской в Зауральскую Слободку приобрел в глазах Строгановых столь важное значение, что они просили царя освободить от суда пермских наместников, всех их людей и крестьян, которые поедут от Вычегодской соли мимо Пермь на Тахчеи в Слободу или из Слободы. Тахчеи к Вычегодской соли вы рассчитывали на то, что слобода на Тахчеях станет их главным форпостом в Зауралии, опираясь на который они смогут продвинуться за Тобол и завладеть Сибирью. Но их расчеты не оправдались. Удержаться в Зауралии им не удалось. В период восстания Черемисов по Волжье в 1572 году повстанцы появились на Каме. К ним пристали местные остяки и башкиры. Восставшие дошли до Конкора и Киргидана. Кучум использовал момент для посылки своих войск на русскую границу. Этот эпизод получил отражение в царской грамоте на имя Строгановых. «Как нам была Черемиса изменила, писали от имени царя московские дики. Посылал сибирский хан через Тахчеи и перевел Тахчеи к себе. Кучум не только уничтожил Строгановскую слободку в Зауралии, но и подчинил своей власти окрестные племена. Местное население не сразу смирилось с властью хана. По словам Строгановых, остяки и стахчеи запросили у них помощи, чтобы сибирскому хану Дани и Исаков не давать, от сибирского ся им бороните за дно. Обращение остяков подало Строгановым надежду на возможность использовать в борьбе с кучумом племена, недовольные его поборами. Планы пермских солепромышленников получили полное одобрение царской администрации. В очередной грамоте с Трогановым «Московские дики писали а на сибирского хана Якову и Григорию Строгановым, сбирая охочих людей и остяков, и Вагулич, и Югрич, и Самоедь, своими наемными казаки и снарядом своим посылать и воевать, и в полон сибирцев и мати. В качестве опричных слуг Строгановы еще в 1572 году наняли к себе на службу целое войско, тысячу казаков с пищалями. Богатые пермские солепромышленники не сомневались более в том, что Кучум не сможет противостоять им. Строгановы были настолько уверены в успехе, что и спросили у царя льготную грамоту на еще неприсоединенные земли. В 1574 году Иван IV удовлетворил просьбу Строгановых и разрешил им построить крепости в Зауралье, на Тоболе, Иртыше и Аби. Некогда историки допускали большие преувеличения, коль скоро речь заходила о роли Строгановых в освоении Приуральи. Предприимчивые солепромышленники в действительности были обязаны своими успехами всецело той ситуации, которая сложилась на восточной окраине страны после занятия русскими войсками Казани и Астрахани. Строгановы ловко использовали плоды Казанской войны, в которой они не участвовали. Но когда обстановка приобрела неблагоприятный оборот, и в войне с сибирским ханством им пришлось полагаться лишь на свои силы, они обнаружили свою полную несостоятельность. Военные силы пермских солепромышленников намного превосходили дружину Ермака, и тем не менее они не осмелились двинуться на выручку Тахчеем в Зауральский поход. Прошло некоторое время, и стало ясно, что осуществить планы присоединения Сибири Строгановым не по плечу. При жизни глава семьи Аника Строганов умел добиться полного повиновения от своих детей. За непослушание он бросил в вычегду собственную дочь, так гласило местное предание. Как только Аника умер, наследники разделили между собой его промыслы, земли и богатства. Раздел основательно поколебал финансовую мощь торгового дома. Кануло в лету опричнина, и вместе с нею минуло время щедрых льгот для соли промышленников. Некогда Иван IV на двадцать лет освободил от податей приуральские владения Аники Строганова. В 1579 году срок льготы истек, и прибывшие в Пермский край песцы обложили строгановские деревни налогами. В условиях военного поражения царь указал взыскать со всех торговых людей государства из собственных подданных и с англичан крупные суммы. Ежегодная подать и чрезвычайные военные поборы пришлись не по вкусу Строгановым. Денежки в их сундуках стали убывать, потому что поборы росли, а поступления катастрофически уменьшались. Великое разорение, охватившее всю Россию, отозвалось на строгановских вотчинах и промыслах. Соляная торговля всегда давала торговому дому львиную долю их доходов. Пору расцвета на Каме работали на полную мощь двадцать семь соляных варниц. Однако к 1579 году половина из них бездействовала. Вскоре же возникла опасность полной приостановки промысла, что грозило подорвать доходы семьи. Строгановы беззастенчиво грабили и угнетали местные мансийские племена. В начале 80-х годов это привело к восстанию местного населения против их власти. Осенью 1581 года Строгановы обратились к царю с жалобой на то, что восставшие Вагуличи повоевали их слободы на Чусовой. Владея землями по Чусовой, Строгановы волей-неволей имели дело с местными мансийскими князьками. Поэтому им своевременно стало известно, что во главе восставших стал безбожный Мурза Бегбели Актаков. Мурза собрал будто бы до 680 воинов. 22 июля 1581 года восставшие безвестно украдом пришли под Чусовские городки, затем повернули под Сылвинский острожик. Бекбелий не осмелился напасть на укрепленные городки, но его воины увели в плен множество русских крестьян, мужчин, женщин и детей. Там, где появлялись люди бигбелия пылали села, деревни и слободы. Неожиданное нападение застало Строгановых врасплох. Как только мгновенная растерянность прошла, они организовали погоню. Многие из восставших были перебиты, а Мурза Бекбелий попал в плен. Строгановы привели к Шерти местное население, но им не пришлось долго наслаждаться миром. Прошло немногим более месяца, и строгановские владения подверглись новому набегу. На этот раз в нападении участвовал пилымский князь, неизвестный Строгановым по имени. С ним было будто бы до 700 воинов. Бекбелий побывал на Чусовой и Сылве. Подручник Кучума совершил куда более глубокое вторжение. Он сжег русские деревни на косве, переправился за Каму на Обву, оттуда прошел на Яйву, а затем на Чусовую. Набегом была захвачена почти вся обширная вотчина Строгановых, кроме окрестностей Орла вы ничего не могли поделать с Пилымским князем. Запрашивая царя о помощи, они писали, что ныне дея Пилымской князь Свагуличи стоит около Чусовского острогу. Появление войск из-за Урала привело к тому, что местные мансийские племена вновь взялись за оружие. Жизнь в отчине оказалась полностью парализованной. В письме к Ивану IV основательно струсившие солипромышленники писали «А в Агуличе живут близко их слободок, а место лешие, а людям их и крестьянам, и заострогов выходу не дадут, и пашни пахать, и дров сечи не дают же». И приходят Ди к ним невеликие люди украдом, лошадей коров отганивают и людей побивают, и промысел дии у них в слободах отняли, и соли варите не дают. Семен и Максим Строгановы просили у царя разрешения произвести набор казаков, чтобы справиться с восставшим населением. Однако военные действия на западных границах достигли критической точки, и царь остался глух к просьбе пермских водчинников. 20 декабря 1581 года его дики позволили провести строгановым Трогановым сбор охочих людей из уездного населения, которые, будет охочие люди, похотят идти... В Аникиеве Строгановские Слободы в часовую и в сылву и яеву на их Строгановых наем, и те блюди в Ваникиеве Слободы шли. Строгановы получили царскую грамоту через несколько недель после того, как она была подписана. Содержание ее разочаровало пермских хозяев, а между тем у них были все основания для тревоги. С весны 1582 года в пределах Сибирского ханства вели широкие приготовления к войне с Россией. Поражение в Ливонской войне ослабило Русь. Против власти царя вновь восстали покоренные народы Нижнего Поволжья. Хан Кучум решил послать свои войска в Приуралии, чтобы в случае успеха изгнать русских из Пермского края. Строгановы постоянно посылали лазутчиков в Зауралье и, по-видимому, своевременно дознались о военных приготовлениях в Сибири. Не ограничиваясь набором охотчих людей среди местного населения, они спешно послали гонца к вольным казакам на Яик. После заключения мира с королем Баторием атаман Ермак со своим отрядом ушел на Волгу, а оттуда на Яик. Там он соединился с воровскими казаками, разгромившими Нагайскую столицу и объявленными вне закона. Казаки собрали круг и, выслушав гонца из Перми, приняли решение поступить в наем к купцам Строгановым. Главную роль при этом сыграли атаман Ермак и его станицы, только что вернувшиеся с театра военных действий. Воровские атаманы разделились. Иван Кольцо, Никита Пан и Сава Балдыря присоединились к Ермаковцам, тогда как Богдан Барбоша с другими атаманами отказался идти на каму и защищать владение строгановых от нападений местных племен и сибирских татар. Из всех строгановых наибольшую заинтересованность в приглашении вольных казаков проявил Максим. В летописных повестях можно встретить сведения о том, что Ермак отправился на Урал по присылке Максима Строганова. Надпись на пушечке Ермака полностью подтверждает этот факт. Надо иметь в виду, что Максим Строганов был владельцем самой дальней восточной окраины всех фамильных владений, которая подвергалась наибольшему разорению при любом нападении из-за Урала. Это обстоятельство и побуждало Максима деятельнее всех хлопотать о приглашении вольных казаков. Максим Строганов справился бы с восстанием мансийских племен в Приуралии, если бы те не пользовались поддержкой Кучума и его вассала пилымского князя Аблагирима. Только разгром Кучума мог обезопасить его вотчину от набегов из-за Урала. Кучум... Мог выставить в поле до десяти тысяч воинов. Такими были официальные данные, опубликованные посольским приказам. Эти данные следует признать преувеличенными. Тем не менее, армия Кучума была достаточно многочисленной. Ядро ее составляли Нагайская гвардия и татарская конница. Подвластные татарам Ханты-Мансийские племена присылали во время войны вспомогательные отряды. Какие силы могли выставить для похода в Сибирь Строгановы? Судя по летописям, солепромышленники держали в своих укрепленных городках на Каме и Чусовой несколько сот ратных людей. В лучшие времена Строгановы имели возможность нанять и вооружить тысячу вольных казаков. Однако в 1582 году им не удалось собрать столько людей. Отряды казаков понесли большие потери в боях на западных границах. Среди тех, кто собрался на Иике, произошел раскол. Значительная часть казаков отказалась последовать за Ермаком. Под его знаменами собралось всего 540 человек. Приняв предложение Максима Строганова, Ермак, Иван Кольцо... И их казаки взялись за изготовление стругов для дальнего похода. Вольные казаки были неплохими плотниками и быстро строили свои суда. Они начинали работу с того, что присматривали неподалеку от воды большое дерево, чаще всего липу. Дерево валили и обтесывали. Затем ствол долбили и изготовляли колоду, именовавшуюся струговой трубой. Колода служила остовом струга. К ней с боков прибивали длинные доски, по нескольку с каждой стороны. Обычный струг имел длину в 10-12 метров и ширину в 2-3 метра. Его осадка не превышала одного метра. Борта судна возвышались над водой не более чем на 70 сантиметров. Казацкая ладья не имела палубы. Корма и нос у нее были острые. Нередко струги имели на корме и на носу по рулевому веслу, что позволяло им не терять понапрасну время, чтобы разворачивать свои длинные суда. Посреди струга укреплялись мачты. При попутном ветре казаки поднимали парус. Впрочем, парусу они всегда предпочитали весла. Челн имел с каждой стороны от десяти до пятнадцати весел. Флотилия вольных казаков — Включало тяжелые суда, но преобладали в ней, по-видимому, легкие струги, поднимавшие двадцать человек с полным вооружением, боеприпасами и продовольствием. Такие суда имели по 8-9 весел с каждого борта и кормовое весло. По самому примерному подсчету, такие струги имели водоизмещение не выше 6-8 тонн. Каждый брал с собой в поход саблю, две пищали, свинец и порох. Экипировка казака была несложной. Рубаха, двое шаровар, кафтан из толстого сукна и шапка. Перед походом люди запасались сухарями. Хранили сухари в бочках, которые укладывали на дно ладьи. Сухари извлекали через отверстие, затыкавшееся в втулкой. Сверх того казаки брали ячмень, из которого варили себе кашу и готовили напитки. Кисловатый квас с разведенным тестом считался у них лакомым кушанием. Войска Кучума могли сражаться лишь на суше, главной силой их оставалась конница. Отряд Ермака вел войну на стругах, это давало ему большие преимущества. Собравшись на берегах Яика, казаки прошли на Большой Иргиз, а оттуда на Волгу. С Волги Ирмак свернул на Каму, затем на Чусовую. Казаки появились во владениях Строгановых как нельзя более кстати. Сильное татарское войско перевалило Уральский хребет и принялось громить и жечь русские деревни в Пермской земле.